Чезаре очень расстраивался, он ведь ее старший брат на десять лет старше, и у них в семье для Марины он всегда был как отец. Но и он тогда был очень молод, да мы все были совсем молодые, и нам не хватало денег даже на самое необходимое. Мы каждый день ходили в деревню за водой с канистрами. Однажды ночью Чезаре вышел из трейлера и отправился в поле. Его не было всю ночь. А вернувшись, он сказал, что мы позаботимся о ребенке Марины, чего бы это нам не стоило. Что он там делал всю ночь? Он молился. У вашего мужа была такая привычка уходить из дома на всю ночь, чтобы помолиться? Иногда с ним это бывало, но не часто. А после смерти вашего сына? Тоже, несколько ночей подряд. Значит, Чезаре решил, что ребенок его сестры должен родиться. но при этом не спросил ни вашего мнения, ни мнения Марины. Сказал только, что вы должны это принять. Он получил такой приказ. Приказ? Уж не хотите ли вы сказать, что он получил приказ от Бога? Да. То есть это Бог сказал вашему мужу, что ребёнок вашей заловки должен родиться, а вы будете его воспитывать? Да. То есть можно сказать, что Бернардо родился от молитвы вашего мужа? От молитвы Чезера. И можно сказать, что этой молитвой ваш муж спас жизнь мальчику, который тридцать лет спустя убил его собственного сына?» Флориана потрогала прозрачную оправу очков, как будто желая убедиться, что они все еще на месте. На несколько секунд наступило молчание. Мария Серафина отложила в сторону еще несколько листков. «Я бы хотела вернуться к вопросу, на который вы так и не ответили». Не припомните ли вы что-нибудь необычное из детства Бернарда? Что-то, что могло бы стать тревожным сигналом? Какая-то особенность поведения, странный эпизод? Он был очень возбужденный ребенок. Многие дети бывают чересчур возбужденными, Но его возбужденность была не такая, как у других детей. Она не была нормальной. Например... Однажды он поймал зайца. и на глазах у брата зарезал его ножницами, просто чтобы попробовать, каково это. Никола прибежал ко мне в слезах, он был потрясен, умолял меня не говорить Берну, что он рассказал мне об этом, боялся, что Берн сделает то же самое с ним. Из-за этого случая вы и решили отправить его в Германию, к отцу. Мы попросили отца Берна на какое-то время взять его к себе. Он живет во Фрайбурге. Возможно, такая перемена в жизни пошла бы Берну на пользу. Мать Берна тоже так считала. Она полагалась на Чезера. Она делала все, как говорил Чезера. Чезера ее старший брат. Он был ей как отец. Итак, вы решили отправить Бернарда в Германию к отцу. А что за человек отец Бернарда? Мы мало его знали. Однако решились доверить ему мальчика. Все же это его отец. «Как сложилась жизнь мальчика во Фрайбурге?» Берн не хотел привыкать к новой обстановке, упрямился с самого начала. Думал только о ферме, это было у него навязчивой идеей. Через несколько месяцев немец написал нам письмо, в котором... «Немец? Отец Берна. Он написал вам письмо, а почему не позвонил по телефону?» На ферме тогда не было телефона. «Надо кое-что прояснить, Флориана». «Речь идет о событиях 1985 года, верно?» «Да, приблизительно. По-моему. И в 1985 году у вас не было телефона?» Чезаре не хотел его ставить. Он старался не пускать грязь на территорию фермы. «Грязь? Вы имеете в виду телефонные звонки?» «Всю грязь, которая проникала из внешнего мира, в том числе и через телефон». «Значит, Бернардо не мог рассказать вам о своей жизни в Германии, поскольку у вас не было телефона». «Он мог написать нам». «А с матерью он мог поговорить?» «Он мог написать ей». «Шестилетний ребенок мог написать письмо?» «Берн очень рано научился писать». «Значит, вы с ним переписывались?» «Он написал нам несколько писем, но Чезаро не хотел, чтобы мы отвечали ему слишком часто. Говорил, что так будет лучше для всех». Вернемся в Германию. Бернарда живет там с отцом. Берн. Мы всегда звали его Берном. Никто не говорил «Бернарда». Берн, конечно, извините. Итак, Берн живет с отцом, которого не очень хорошо знает, в городе, который не знает совсем и думает о ферме. Он постоянно сидел в маленьком дворике за домом, а однажды перестал есть. Об этом написал его отец. Утром перед уходом на работу он оставлял Берну мюсли с молоком, а, вернувшись, находил тарелку с клейкой жижей на том же месте. От обеда и ужина Берн тоже отказывался. Он вообще ничего не ел. Отец сначала пытался воздействовать на него уговорами, потом перешел к более жесткой тактике. И в чем это выражалось? Перестал обращать на него внимание. Рано или поздно он должен был проголодаться и что-то съесть, Но он плохо знал Берна, не представлял, сколько упорства в этом ребенке. Однажды вечером он обнаружил Берна во дворике без сознания и отвез в больницу, где его накормили через зунт. И тогда он решил отправить его обратно. Письмо пришло за несколько дней до приезда Берна. Когда он вернулся, ему было семь лет. Так вы мне сказали во время нашей первой беседы. Да. А Марина, его мать, в этот период работала, верно? Да. и она не могла взять его к себе. Было предпочтительнее, чтобы о нем заботился Чезаре вместе со мной. Почему? Обычно считается предпочтительным, чтобы о ребенке заботилась мать. Разве не так? Марина славная девушка, но у нас в этих делах было больше опыта. Еще одна рекламная пауза. Когда она закончилась, продолжение интервью Флорианы показали не сразу. Сначала на экране появился центр специали. Улица, рассекающая поселок пополам, бар, продуктовый магазин и маленькая церковь с беленым фасадом, где уже так давно я была на отпевании бабушки. Какая-то машина пробиралась по сельским дорогам, которые я знала слишком хорошо, со штукатуренными каменными оградами по обеим сторонам. Выбрав самый длинный путь из всех возможных, Машина остановилась у ворот фермы. Журналист без зазрения совести пролез под шлагбаумом, а затем, не переставая говорить, зашагал по грунтовой дороге, по моей земле, в сопровождении оператора. Дойдя до дома, он обошел его кругом. Двери и окна были закрыты. Мария Серафина спросила. «Ваш муж решил, что лично займется образованием Николы и Бернарда. Почему?» Чезары сам очень образованный человек. Многие образованные люди все же отправляют своих детей в школу. У нас было свое мнение на этот счет. Было и остается. В том смысле, что если бы у вас появилась возможность, вы могли бы все это повторить еще раз. Да, но может быть не все, не все. В свете того, что произошло, не думаете ли вы, что такая изоляция... могла способствовать изменению личности Бернарда. Берна. Берна, прошу прощения. Чезаро приобщил всех их к прекрасной культуре, лучше той, в какой воспитываются другие мальчики их возраста. Это правда, что он заставлял их заучивать наизусть целые страницы из Библии? Нет, неправда. Когда мы с вами беседовали в первый раз, вы говорили, я сказала, что Берн заучивал наизусть фрагменты из Библии, он сам так захотел. Чезаре никогда не принуждал его к этому. Для Чезаре было достаточно, чтобы они учили небольшие отрывки, только самое необходимое. «Самое необходимое для чего?» «Для того, чтобы они поняли. Что они должны были понять Флориана?»